А может быть, нет? Один из самых неприятных пробелов в современной физике состоит в том, что никто не может теоретически рассчитать то количество темной энергии, которое мы измеряем при помощи спутников. Если проводить расчет с позиции современной атомарной физики, то полученное число разойдется с экспериментальным результатом на 120 порядков. Это единица со 120 нулями. Без сомнения, это самое значительное расхождение между теорией и экспериментом за всю историю физики. Суть в том, что никто не знает, как посчитать энергию пустоты. Это один из важнейших вопросов физики. Ведь со временем ответ на него определит судьбу Вселенной. Но пока мы не представляем, как можно рассчитать количество этой энергии. Ни одна из теорий не объясняет темной энергии, хотя экспериментальные доказательства ее существования очевидны. Итак, в вакууме действительно заключена энергия, как и подозревал Тесла. Но плотность этой энергии, скорее всего, слишком мала, чтобы ее можно было извлекать и использовать. В огромных межгалактических пространствах полно темной энергии, А вот на Земле ее умещается только чуть-чуть. Но самое неприятное, что никто не знает, откуда взялась эта энергия и как можно рассчитать ее количество. Я убежден, что закон сохранения энергии обусловлен глубинными космологическими причинами. Любое нарушение этого закона непременно означало бы серьезные сдвиги в наших представлениях об эволюции Вселенной. И загадка темной энергии заставляет физиков предпринимать новые новые попытки решить этот вопрос. Поскольку создание настоящего вечного двигателя может потребовать пересмотра фундаментальных законов физики на космологическом уровне, я склонен отнести вечный двигатель к третьему классу невозможности. Это означает, на мой взгляд, что либо такой двигатель действительно невозможен, Либо нам придется полностью пересмотреть наше представление о фундаментальной физике в космологическом масштабе. Только в этом случае такая машина может получить право на существование. Что же касается темной энергии, то она остается одной из величайших незаконченных глав современной науки.